Глава 23 Ну, сестричка Ран, пожалуйста. Тоша была беспощадна. Грязные приемы, трюки, подпольные махинации. Оставшаяся присматривать за сестричками Танака еще никогда не ощущала настолько подавляющего психологического давления. Мы быстренько, это же Есо, наш братик. Мы просто хотим увидеть братика. Ох, и ладно бы одна Тоша. Но когда к ней в помощь подключалась Тома, противодействовать этому дуэту было просто невозможно. Напор и энергия вкупе с мягким убеждением и железными аргументами. Уязвимых точек, вариантов на которые можно было бы ссылаться для отказа, просто не существовало. Идеальная сестринская атака. «Есуа, ведь и твой друг тоже. Ты ведь тоже переживаешь, или нет?» «Да, конечно, я переживаю». Хотелось выкрикнуть и закончить эту пытку, но Ран просто не могла. Кин все еще не вернулась, а в особняке Миядзаки именно Танака отвечала за сестер, пока Акира был занят корпоративной защитой. А эти две маленькие бести давили. не по-доброму, не по-детски, а как асфальтоукладчик в сочетании с разогнанным грузовиком. Тяжело, очень тяжело. «Да, Тома, я тоже переживаю», но Кин лично разговаривала с врачом. Он попросил не беспокоить Исо до утра. «Я с ним согласна. Уже реально слишком поздно. Лекарства должны подействовать, а Исо отдохнуть. От этого зависит его выздоровление. Дайте брату восстановить силы!» «Сестричка, ран! Сестричка, ран!» Они отрезали ее от выхода. Танака не могла избавиться от ощущения, что перед ней не две девочки, а террористы готовы атаковать в любую секунду. «Что?» Сила нашей любви к брату — вот то, что излечит его быстрее любых лекарств. Как только он увидит своих сестренок, то тут же поправится. К тому же, вот от кого от Тома она точно не хотела слышать это к тому же. Потому что потом доводов не хватит откреститься. Да, уже предчувствовав, что аргументов сейчас станет заметно меньше, протянула Танака. Говори, Тома. «Мы ведь гости Миядзаки, они заключенные, так что вольны покинуть особняк с тобой или сами». Количество вариантов резко уменьшилось до одного, что и предполагало Ран. Или Танако везет их сейчас и присматривает за сестрами, или они уходят сами, все же девочки достаточно взрослые. Не запирать же их в чулане. Что за слава будет ходить и Миядзаки? Конечно, будь тут ЕСО, он бы быстро накрутил хвосты этим пигалицам, в целом, даже Кин хватило бы, чтобы решить проблему. Но, как сказала сама Кира, они с головой сейчас сильно заняты и будут поздно, а проблему нужно решать сейчас. «Давно бы вернулись». «Ну-ну, не поспоришь». «Ой, ладно, вымогательница, два условия», — не выдержала Танака. «Слушаем». «Посмотрите только на них. Что за английские голосочки и невинные взгляды? Все, что пожелает сестренка Ран. Туда и назад». И «Если доктор даст вам отворот-поворот, то мы тут же возвращаемся. На все час времени, не больше». «Так это уже три!» — начала было бурчать Тоши, но Тома резко перебила сестру. «Хорошо, поехали к братику». «Ага», — ответ ран был далек от живого энтузиазма. «Только в дежурку к отцу зайду. Возьму ключи от машины». Комната охраны в особняке Миядзаки располагалась внутри здания. Она не была отдельно вынесенной постройкой, да и охраной старик пользовался постольку-поскольку, ведь даже Кин не всегда ночевала дома, иногда оставаясь в снятой на время квартире, поближе к зданию корпорации, а порой и вовсе ночевала на работе, но глава максимально ценил понятие семьи. Для него и охрана, и обслуживающий персонал — это семья Миядзаки. Видимо, сказывался возраст и пережитые события. Но глава Медзаки чувствовала себя лучше, когда вся эта семья была дома, а не сидела в отдельных дежурках для персонала. Только Кин оставалась вольна в выборе места ночевки и проживания, ведь это было частью ее подготовки к самостоятельной взрослой жизни. Но даже так она возвращалась в поместье при любом удобном случае, когда не было загруженности на работе или приезжали сестры Мора. «Нет». А вот и к отцу. К отцу, который совершенно не разделял мнения ран и сестер. А еще он был крайне недоволен. Ты с головой не дружишь, Танака. Чего ты? Мы же быстренько туда и назад. К отцу. Никто не заметит. Порадуем мелких, проведаем Ису Вернемся за сорок минут. Пыли осесть не успеет. Ну, к отцу. Не нукай мне тут ран. Тебе напомнить, по какой причине мы смогли занять должность охраны Миядзаки? Хочешь стать еще одними придурками, которых заменят из-за некомпетентности?» Парень подошел к лежавшим на столе ключам от автомобильной охраны и сгреб их, все положив себе в карман. «Вот так, чтобы у тебя глупых мыслей не возникало. Тебе говорили, что ты очень душный человек к отцу». Ран чуть сбавила обороты, потому что уже поняла, что он не согласится. Но тормозной путь этой девушки был слишком велик. Она не собиралась просто так уходить. Прям сразу, даже не съязвив и не высказав ничего. Не говорили. Зато говорили, что ты профессионал Танака. Способна эффективно вести бой как рукопашный, так и стрелковый. Но при этом не способна противостоять двум пиголицам. «Именно поэтому, Ран, я сюда поставлен, чтобы пересекать деструктивные порывы вашего трио. И поставлен я сюда Кирой, твоим начальником, если что. Так что, если тебя что-то не устраивает, Ран, то могу организовать с ним разговор». После этой внушительной тирады к отцу сделал глубокий вдох. Выдох. Мимолетная пауза, после которой он тут же продолжил. «Что же касательно вас, молодые леди, то можете не прятаться там, и не стоит мне ничего говорить. Ваши аргументы можете высказать госпоже Медзаке лично. Могу, кстати, вас с ней соединить, или напрямую с есо. Я так понимаю, его сон не имеет для вас значения? Вы же все втроем все равно хотели к нему ехать ночью. Итак, кому звонить?» Прятавшиеся за стенкой Тома и Тоши вышли. Глаза на мокром месте, взгляд в пол. «Все степени раскаяния в едином образе». Впрочем, любой, кто хорошо знал сестер, был железобетонно уверен, что до слез их такая мелочь, как очередной выговор, довести не способна. К отцу было одним из таких осведомленных. «Я не слышу ответа, Кин или Исо». «Мы... мы извиняемся». Немножечко перегнули палку. «Сильно переживали за брата. Простите нас, пожалуйста». «Чего не отнять у Тома и Тоши» так это понимание, когда стоит вовремя остановиться и принести извинения. В этом плане сёстры Мора были отличными детьми. Их разговор на мгновение прервался, потому как все услышали звук шагов. И ладно бы охранники, но этот едва уловимый шум заметили и сестрёнки, тут же повернувшись в сторону двери. «Что за шума драки нет?» У входа показался довольный глава семейства Миядзаки. «Дедушка Кин вернулся раньше», и уже успел переодеться в домашний халат и удобные тапочки. «Дайте угадаю, уговаривайте этих счастливчиков съездить к брату?» Опыт, помноженный на годы работы в большом коллективе и прозорливый ум. Этот старик порой мог выступать в качестве экстрасенса, когда дело касалось поступков людей. Голова Миидзаки повидал разного за свою жизнь. «Дедушка!» А старик требовал, чтобы Тома и Тоши называли его «только так», и упаси Господь по фамилии. «Мы были неправы и уже извинились. Поедем к братику Кутра. «Это мудрое решение. Вы напомнили мне бабушку Кин. Она тоже была крайне напориста в жизни. Да, как же они похожи. Моя жена всегда извинялась перед теми, кого побила. А мне сколько извинений было принесено». Но, несмотря на все извинения, я был настойчив в ухаживаниях и таки добился ее внимания. Эх, были времена. Старик Миядзаки скосил взгляд на сестер. Два горевших любопытством прожектора были направлены на него. «Дедушка, расскажите подробнее. Нам интересно». Ну все, на крючке. Теперь они не отстанут, пока не услышат полную историю. А Миядзаки только и рад этому. «Тогда пойдём в зал. Я хочу присесть на мягкий диван. Старость она такая. Идите вперед, я вас сейчас догоню». Две пигалицы сорвались с места, переместившись в другую комнату, а вот глава задержался у комнаты охраны. «Я рад, что вы держите все под контролем. Порой разговаривать с детьми сложнее, чем с матёрыми адвокатами». Старик замолчал о чем то задумавшись ненадолго, видимо, припомнив причину. Продолжил. «Ах да, Акира интересных ребят рядом с зданием корпорации. Нашел, вы, наверное, в курсе. Кинца созвонилась из госпожей Яшика. Она отличный адвокат и согласилась подъехать, несмотря на позднее время, поприсутствовать при разговоре с гостями. Сейчас ведь не те времена, чтобы пугать людей кровью. Гораздо проще и эффективнее запугать их законом». «Ведь его как раз для людей писали!» Старик рассмеялся, веселая шутка, от которой не весело. «Эх, так вот, ребята, пусть кто-то съездит за ней и отвезет в Миядзаке! Не дело такому человеку по ночам так силовить. Высказав свою просьбу, по сути, приказ, глава Миядзаки все так же, посмеиваясь, пошел в сторону большого зала, где его истории уже ждали Тома и Тоши. Коцу медленно повернулся и посмотрел на ран. Достал руку из кармана, в которой были зажаты ключи от авто. «Не-не-не», — не», она все поняла без слов. Начала оперативно отступать к выходу. «Ты, кажется, за ними пришла. Лови!» Парень кинул ключи Танаки, а девушка поймала их чисто инстинктивно. «Не благодари!» «Но я ведь...» «Передавай привет госпоже Ешика!» «Ночная столица — это город огней». Впрочем, как и любой другой крупный город любой страны. Правда, если ты ездишь по центральным улицам и не заезжаешь, куда не следует. Путь несложный, но нужно было забрать Ишика Исуда, что Ран уже сделала, а потом доехать до Миядзаки. В это время не было ни пробок, ни лихачей. Едь и наслаждайся дорогой. Ран так и делала, она любила тишину. Впрочем, как и госпожа Ишика, что сидела рядом. Обе девушки молча наблюдали за ночными огнями города, проносящихся мимо них. «Столица прекрасна», — неожиданно заговорила адвокат, несмотря на всю свою грязь. Просто свежая грязь удачно оттеняет неоновый свет. Рано задумчиво посмотрела в зеркало. «Этот навязчивый свет». Девушка обернулась, а потом свернула с основной дороги, заезжая на парковку супермаркета и посмотрела в зеркало. Ешика, кажется, у нас гости. Пристегнись». Когда Ран говорит таким тоном, то не имеет значения, кто рядом с ней. Подчиняются все. Танака сделала круг у магазина и резко свернула, выезжая на главную. Фары... Она заметила их в зеркале. Они продолжали следовать за ней, сразу нырнув к парковке, а потом выезжая на дорогу. Ни один имбецилл не будет съезжать с главной. Чтобы навернуть круг у магазина и снова выехать на главную вместе... Где нет ни пешеходок, ни светофоров. Они нас преследуют. Ишика, несмотря на ситуацию, оставалась спокойно. Думаю, да. Правда, не совсем ясно, кто им нужен. Машина закреплена за Миядзаки. Так или иначе, но тот автомобиль мне совсем не нравится. Держись, сейчас Рантанака будет профессионально сбрасывать хвосты. Танака была само внимание, проверила ситуацию и начала прибавлять скорость. Не резко, а понемногу. Казалось бы, незначительно, но в этом был резон. Уж не знаю, как Ран смогла это просчитать, но к светофору она подъехала в идеальный момент. Едва его пересекла, как загорелся красный. Ехавший в отдаление автомобиль не замедлился ни на йоту. «А вот теперь точно и официально. За нами хвост. Погнали!» Педаль в пол. Автомобиль срывается с места. Резина горит, но на нее сейчас плевать. Танака берет резко вправо, снова съезжая с главной в жилые районы. Преследовавшая их машина тоже ускоряется, но небольшое преимущество все же есть. К тому же, едва съехав, Ран тут же отключает фары. Дворы освещены, вполне можно двигаться, не привлекая внимания. Это раны и делает, но она не пытается спрятаться среди машин или домов, а снова сворачивает к выезду на главную и замирает, прячась за многоэтажкой. Свет фар, он приближается все ближе, а потом пропадает. Значит, преследователь тоже съехал в этот двор. Что он будет делать, не увидев ее? Скорее всего, продолжит преследовать, но ну, куда направиться. Но ну, явно не назад, а зря. Ран выезжает со двора, едет по встречке назад, возвращаясь к съезду. По сути, если бы преследовавший их автомобиль сейчас присмотрелся, то мог заметить движение в темноте у себя за спиной. Но они, что есть сил, выглядываются в те островки света впереди, что дарят им фары, высматривая следы автомобиля вдали, ослепленной своим же светом. Повезло, их не заметили. Ран не стала рисковать. Она въехала в проверенный двор и тут же припарковалась на ближайшем свободном месте. Как раз в кармашке между двух машин. Идеально. Теперь глушим двигатель и сидим тихо. Ешика, пригнись. Попробуем проскочить». «Я пока позвоню Акире, пусть встречает». Танака достала мобильный и тут же поставила освещение экрана на минимум, отключив звук и набрала шефа. Трубку он взял буквально в следующую секунду. «Акира, за нами хвост, слышишь?» Она была уверена, что он поднял трубку. Даже услышала его голос в первые мгновения, но дальше из телефона доносилось лишь тихое шипение. Рэн посмотрела на монитор. Звонок активен, акира на связи, но не слышно ни слова. Танака сбросила звонок и попыталась перезвонить, но в этот раз не было слышно даже гудков. Попытка дозвониться Кин и тот же результат, которого нет. Мобильник показывал вечный поиск сети. Рык мотора в полной тишине он прозвучал особенно четко. Преследовавший их автомобиль на всех парах влетел во двор, но он никак не мог знать, что Ран тут прячется. И уж точно не мог в полумраке увидеть их авто с другой стороны дороги. Не мог, но водитель этой машины действовал в обход логики. Он все прекрасно знал. Этот автомобиль на всей возможной скорости ехал точно к машине Танаки, игнорируя бордюры и газон во дворе. И даже не думал притормаживать. «Да как ты узнал?» Ран достала свой табельный пистолет и открыла дверь. «Это вы не угадали, суки! Ишика, не высовывайтесь!» Выстрел второй. Преследовавший их автомобиль дернулся в сторону и влетел в припаркованную неподалеку машину. Его двери открылись, и оттуда выскочило двое мужчин. Оба вооружены пистолетами. Они, не говоря ни слова, тоже открыли огонь. Видимо, эти двое считали, что Ран будет прятаться и даст им приблизиться. Но девушка поступила иначе. Она прикрылась водительской дверью, используя ее как щит. Это и был щит. Потому как Акира давно позаботился. Чтобы рабочие автомобили были бронированными, пусть и не так хорошо, как хотелось бы. Так что две отметины на стекле двери — это максимум, чего добились налетчики. В отличие от Танаки, которая не дала им опомниться и понять, что она прятаться не собирается. Первым мужчина... Упал на землю, держась за живот. Он выронил свой пистолет, пытаясь остановить кровотечение. Второму повезло больше. Тот отделался раной в плечо, но успел запрыгнуть в салон. Автомобиль резко сорвался с места. Лежавший на земле незнакомец не успел отползти. Его же коллега налетел на него, не разбирая дороги. Переехал, как еще одну преграду, и стал сдавать задом, выезжая из двора». Эта ситуация, как и моральный контекст происходящего, Танаку волновали мало. В салоне ее авто была та, за кого она отвечала головой. «Осторожно, мы уезжаем». Прятаться больше не было смысла. Свет на полную, как и газ. Разворачиваясь на узком пятачке, Ран не беспокоилась, что зацепит чье-то авто. Все потом. Главное, быстрее уехать. «Успеем!» — она утопила педаль газа в пол и направила машину к выезду из двора. Свет фар впереди, он появился слишком неожиданно, среагировать хоть как-то было невозможно. Жесткий удар и хлопок подушек безопасности. Удар получился не из слабых, даже защита сработала. Обе машины двигались на немаленькой скорости. Ран сразу поняла, что это не случайность. В них влетело авто, удивительно похожее на то, что преследовало их раньше, но без полевых отверстий, и правда теперь уже с раскуроченной мордой. Снова свет. Быстрый взгляд в зеркало. Приближается. «Еще один автомобиль. Весь побитый. Это он. Их бывший преследователь. Значит, все же не уехал». «Еще один удар, только сзади. Ее зажали с двух сторон. Голова разрывалась на куски. Звон в ушах не давал сосредоточиться». Ешика было не легче. Адвокат обхватил голову, что-то шепча. Слов не разобрать. Но, несмотря на свое состояние, Уран оставался туз в рукаве. Эта обычная машина после такого не могла бы и метра проехать. Бронированное же авто было укреплено намного лучше. Плевать на подушки безопасности. Их толком никто не настраивал. Танака слышала мотор своей машины. И он говорил ей, что у нее еще есть шанс. Руль в сторону, педаль в пол — «Быть может, ничего не получится, но она должна попробовать вытолкнуть переднюю машину, освободить себе путь, выскользнуть по касательной выстрелы. Целая очередь они прошли над головой девушек, разбив бронированное стекло». Оно не рассыпалось, но стало ясно, что их защита не способна справиться с таким калибром. Это вот онака и боялась. Именно поэтому она и пыталась просто уехать. Никогда не знаешь, каким окажется оружие у твоего противника. Из стоявшего напротив автомобиля вышел молодой мужчина лет 27. В его руках было что-то похожее на автомат. При таком освещении не рассмотреть, да и толку. Демонстрация и так была более чем наглядной. «Выходите!» – произнес он скучающим голосом. «Хотел бы убить, не болтал бы с вами. Считай до трех. Раз, два, три!» – щелчок затвора. «Да твою же мать!» – выругалась девушка. «Не стреляй, мы выходим!»